Глава 15. Оформление сделки. Можно для начала осмотреть ваш завод, а там подробности и расскажете, чтобы зря время не терять, попросил я. Да, конечно. Сейчас я включу свет в цехах, и мы всё осмотрим. Только скажите вначале, вы собираетесь его купить? Ну, а для чего я сюда по-вашему приехал? «У меня не так много времени, чтобы тратить его на пустые поездки. Для начала нужно убедиться, что оборудование и сам завод соответствуют моим требованиям. Ну а потом мы обсудим вариант покупки», — ответил я. На осмотр трех больших цехов и шести маленьких у нас ушло почти два часа, но оно того стоило. По словам директора, оборудование было хоть и устаревшим, но выработало только около сорока процентов». Всё оборудование было рабочим и своевременно проходило техническое обслуживание. Небольшой цех с токарными и фрезерными станками. Большие прессы и листогибы мне особо были не нужны, но уверен, что найду им должное применение. Покрасочный цех, небольшая литейка, небольшой цех, где производили всевозможные уплотнители, даже небольшая столярка для упаковки готовой продукции. Одним словом, Весь цикл производства был полностью замкнутым, именно это позволило заводу продержаться дольше его конкурентов. Когда мы всё смотрели, я задал вопрос, который меня очень волновал. А как котлы реагируют на магические возмущения? Что происходит с воздухом под давлением? Не происходит резкое возрастание давления. А вы неплохо разбираетесь в этом, как я посмотрю. Но всё же вы не до конца понимаете. Конечно, при магических бурях происходит и возрастание давления в отдельных элементах котлов. Только вот по сравнению с остальными стихиями, воздух не так сильно реагирует на это. Давление повышается примерно на 15%. Поэтому эту величину и закладывают в расчётах на прочность. Но наши котлы не из расчёта лучшими. У нас ещё есть трёхступенчатая система сброса излишков давления. Поэтому несчастных случаев с нашими котлами не происходило ни разу при соблюдении сроков технического обслуживания, ответил директор. Это очень хорошо. А что по сотрудникам? Если я захочу запустить завод, но немного переориентировать его. Сейчас в штате числятся 24 человека, включая меня. Общая зарплата выходит 3.300 руб. в месяц. Налоги в конце месяца мы будем платить 3.300 руб. с заработной платы. и две с половиной тысячи за имущество, и того пять тысяч восемьсот рублей. Долгов нет, но и материальных средств на счёте практически нет. При необходимости можно нанять ещё столько же сотрудников, но для этого нужны заказы, а их в данный момент нет. Люди перебиваются разовыми подработками в надежде на возвращение, но я им пока предложить ничего не могу, — ответил директор. А какие у вас проблемы? Кто-то вам угрожает или предлагает купить завод за дёшево? спросил я, внимательно посмотрев на мужчину. Чего вы так решили? спросил взволнованно господин Шойц, начиная нервничать. Кои какие слухи уже ходят? Да и заряженный арбалет у охранника это слишком, даже для крупного завода. Вы правы. Соседи хотят расширить свою территорию и несколько раз предлагали снизить стоимость и продать им землю под склад. При этом они не заинтересованы в работе завода. Пару раз уже были попытки нападения, и один раз даже ранили охранника, но я не дворянин, а сосед имеет дворянский титул, поэтому я ничего не могу доказать, и мне даже наложили штраф за ложное обвинение», — ответил директор. «Так какая итоговая цена завода?» — спросил я. «95 тысяч рублей», — ответил он. «Это дорого». Я понимаю, что изначальная цена была 150 тысяч рублей, поэтому предлагаю вам 50 тысяч рублей и еще 30 тысяч вложу в новое производство. Но при этом вы сохраните свою должность, как и все остальные работники. У меня есть несколько задумок, и что получится из них, я сейчас точно сказать не могу. Но на несколько месяцев работы точно хватит. А там будем решать, что делать, если их не удастся реализовать. Как видите, по моему персню я являюсь дворянином, И смогу решить вопросы с претензиями соседа, поэтому вашей задачей будет сосредоточиться на решении моих технических заданий. Конечно, все будут взяты на испытательный срок. Но это нормальная практика, так как я не знаю вас, а вы меня. Что вы скажете на мое предложение? Я бы отказался, но знаете, что меня останавливает от этого действия? Спросил директор Нет, но как я понимаю, на это у вас есть очень веские причины, сказал я. Я в молодости проходил службу в армии и выполнил свой долг сполна, но главное, что я вынес оттуда это понимание, что такие награды, как та, что висит у вас, просто так не дают. Для этого нужно сделать что-то очень особенное. А если учитывать ваш возраст, то я могу сказать, что вы сделали нечто невозможное. Поэтому Я соглашусь на ваше предложение и готов завтра оформить продажу завода. Но, насколько я знаю, мэрия завтра не работает. Э, к чему такая спешка? спросил я. В понедельник мой сосед планирует подать заявку на выкуп земель в принудительном порядке из-за простоя производства. А он связан с оружейным приказом, который имеет право присоединять простаивающие земли с компенсацией по минимальной ставке. Одним словом, у меня их просто отберут, вывезя оборудование на временный склад, с которого я его уже не получу. К сожалению, в последнюю нашу встречу я говорил с ним открыто, не стесняясь, и он посчитал это оскорблением. Мне утром позвонили из мэрии и предупредили, что у меня есть время до понедельника. Поэтому вы фактически мой спаситель. А если ещё и оставите всех работников, то я смогу избежать банкротства. «Ведь от налогов меня освободят только в следующем году. Такая я не распродам все имущество и не закрою фирму». «Ах, так и знал, что переплатил. Но от своих слов я не откажусь, если только не выяснится, что за фирмой крупные долги и за должности по налогам». «Не переживайте, все справки я уже собрал. Их можно будет подтвердить в мэрии. Там есть записи актов, выданных моей фирме, поэтому проблем не будет», — сказал директор «Контакс». Да я взял паузу, пытаясь осмыслить всё сказанное. Завод идеально подходил под мои нужды, да и цена, в принципе, смешная для такого предприятия. Судя по разговору, директор не пробует меня обмануть, но в мэрии я обязательно всё проверю. А вопрос с оформлением можно решить и через мэра. Не зря же ведь он дал мне свой личный телефон. Вот и проверим, что значат его слова. Я достал свой телефон и набрал номер мэра. Алло, сказали на том конце связи. Господин мэр, это вас беспокоит? Господин Глеб Краевский, я рад, что вы позвонили. Только что мы обсуждали вас и ваш поступок с книжной, и поэтому я надеюсь, что скоро о вашем подвиге узнает весь город. Но, как я понимаю, вы звоните по какому-то личному вопросу. Не стесняйтесь, озвучьте просьбу, и я попробую её выполнить. сказал мэр. Э-э, дело в том, что я решил приобрести небольшой завод в вашем городе, но желательно оформить его покупку сегодня, а не в понедельник. Заодно нужно будет проверить все данные по задолженности перед казной и перед третьими лицами, сказал я. Подождите пару минут, я вам сейчас перезвоню, сказал мэр и отключился. Шойльц, не веря, смотрел на меня и с трудом вымолвил: «Похоже, я не ошибся в вас, раз с вами так беседует мэр, то это многое объясняет». Буквально через минуту мой телефон зазвонил, и я ответил на звонок. «Алло?» «Господин Глеб Краевский?» «Да, это я». «Это первый заместитель мэра. Он просил меня помочь вам с оформлением купли-продажи и проверки чистоты сделки. Вам удобно будет сейчас подъехать к нам в Беррию?» Да, я думаю, в течение получаса мы доберёмся к вам. Отлично. Тогда в течение часа мы вас ждём. Захватите все документы и не забудьте прихватить одного из ваших родителей, так как вы несовершеннолетний, и необходимо присутствие одного из них. И прошу вас сказать, как называется объект недвижимости, который вы приобретаете. Попросил говоривший. Паровые котлы Шойца, сказал я, посмотрев на директора. А, тогда проблем не будет. Мы сегодня как раз готовили справку по данному заводу, те оружейного приказа. Так что все документы готовы, и вы сможете в себя ознакомиться, когда когда подъедете. Если я опоздаю и успеете за полчаса, то сделка будет зарегистрирована в сегодняшний день. Поэтому просьба поторопиться, а то главный архив через час завершает свою работу. А если я подъеду с его директором, это поможет решить проблему, спросил я. Конечно. «Тогда ждем вас. Там да в ходе вас встретят. Достаточно назвать свою фамилию», — сказал заместитель мэра и отключил связь. Тут же набираю номер отца. «Отец, это Глеб. Нужна твоя помощь. Можешь подойти через полчаса в мэрию для регистрации одной сделки? Я тут хочу прикупить небольшую недвижимость, поэтому нужно твое согласие и, желательно, провести регистрацию сегодняшним днем». На пару секунд, задумавшись, он ответил. Конечно, сын. Мы же договаривались, что ты можешь сам решать, как тратить свои деньги. Через полчаса я подъеду с сотрудником для регистрации. Не задерживайся. Не хочу использовать своё служебное положение в первые дни работы. Сказав это, он отключил связь. Ну что же, надеюсь, у вас все документы в порядке и готовы к продаже, а то будет неудобно перед мэром, сказал я. Не беспокойтесь, их для меня собирала юридическая фирма. А у них ошибок не бывает. Подождите меня на проходной 5 минут, пока я всё закрываю и достаю документы из сейфа. Вы на машине? Я приехал на такси. И думаю сейчас вызвать его, ответил я. Не нужно, поедем на фургоне. Не так престижно, но зато быстро. Передайте Афанасию, чтобы готовил его к выезду. Пусть прогреет мотор, а я как раз соберу всё, что нужно. Это охранник, которого вы встретили? сказал директор и побежал выключать свет в цехах, в которых мы побывали. Через 10 минут мы уже ехали в сторону мэрии, а Шойц продолжал свой рассказ про историю завода, как он начал на нём работать с 10 лет. В это время я размышлял, что сейчас происходит. Слишком подозрительно всё выглядит, хотя запланировать такую последовательность случайностей практически нереально. Случайность или подстроенный факт? то, что я нашёл в старой подшивке газет именно эту информацию о продаже завода. Всё это выглядит цепочкой случайностей, но и упускать такой шанс я не должен. Значит, нужно всё довести до логического конца, решил я. До мэрии мы добрались за 30 минут, а там всё прошло в быстром темпе. Пока я с отцом изучал всю подноготную завода, клерки проводили регистрацию сделки и заполняли договор купли-продажи. За что я доплатил 10 рублей? На этом настоял мой отец. А клерки не особо и сопротивлялись. В итоге они были очень расторобны, и на оформление ушло 20 минут. Я выписал чек из полученной от книжной чековой книжки на 100.000 рублей. Отец даже не поверил такой сумме, но узнав, откуда у меня деньги, успокоился. В итоге мы в отведенное время уложились. И сделка была оформлена и зафиксирована сегодняшним числом. Документы, подготовленные в мэрии, полностью соответствовали предоставленным мне шмольцам, поэтому никаких подводных камней я с отцом не обнаружил. Когда мы уже уходили, ко мне подошёл клерк, оформивший сделку, и сказал: "Если вы доплатите сотрудникам ещё 10 рублей о произошедшей сделке, они будут молчать до начала рабочего дня понедельника". Это поможет избежать лишней суеты для вас на выходе. Дело в том, что оборонному приказу может не понравиться, что вы увевели у них территорию под военные склады. А так в выходные никто не попытается помешать вам спокойно отдохнуть. Особенно не переживайте, вам они ничего не смогут сделать, но нервы помотать могут. Конечно, я буду рад, если до утра понедельника эта информация не будет распространяться, ответил я, кладя на стол 10 рублей одной монетой. Отпустив довольного Шойца, мы с отцом на служебной машине отправились домой. Но так как расстояние было небольшим, то нормально поговорить у нас не получилось. И отец, не выходя из машины, сказал: "Рассказывай, откуда на самом деле деньги и для чего тебе завод?" "Деньги я на самом деле получил от книжные, а завод мне нужен для реализации моих задумок. А он мне подвернулся случайно, когда я просматривал сегодня объявление в библиотеке." Я планирую строить свою финансовую империю и начать хочу с оружейного рынка, но и другие направления я не собираюсь упускать. Странно, наш князь не часто балует людей такими подарками. Про него часто поговаривают, что он очень скупой. Не нравится мне это. Да и интерес к заводу со стороны оружейного приказа может обернуться проблемами в будущем. Тебе нужно будет попробовать ездить к ним и переговорить. Хотя бы попытаться. А там посмотрим на их реакцию. сказал отец и, посмотрев на меня, добавил: "Но ты всё равно молодец. Деньги должны работать, и ты сразу нашёл, куда их вложить. Только я не представляю, что ты будешь делать со старым заводом, но уверен, что у тебя есть план. А сейчас пойдём домой. Диана заждалась уже. Там вы поделишься всеми новостями". За ужином собралась вся семья, и отец рассказал коротко о моих достижениях, сказав: что лично одобрил моё решение и помог оформить сделку, проверив её перед этим. Диана была недовольна, что данное событие прошло без её участия, но довольно быстро она смирилась с этим и не стала заострять на этом внимание. Уже в конце ужина я сказал: "Завтра с утра я собираюсь проверить свои наделы земли и деревни, расположенные на обозначенной территории, а заодно познакомиться с местными старостами. Еще я забыл сообщить о еще одном событии, которое сегодня произошло. Меня пригласили на бал, который устраивает княжна, но у нас будет время подготовиться в воскресенье с утра. «Боже, о чем ты только думаешь? К балу готовиться заранее, и в этот же день тебе не сделают костюм, а появляться в старом категорически нельзя. И покажи приглашение, на сколько персон оно?» «Приглашение?» спросил я и полез во внутренний карман, доставая бумаги, переданные мне. Взяв у меня из рук стопку бумаг, Диана начала их перебирать. Найдя чековую книжку, она передала её мне, даже не заглядывая в неё, а вот гербовую бумагу о награждении она развернула и, посмотрев на меня строго, передала для ознакомления отцу, спросив у меня строго: "И где она?" Поняфа, о чём идёт речь? Я достал медаль, которую снял в машине Шойца, решив не хвастаться ей. Посмотрев на Александра с Анастасией, она спросила: "И долго вы собирались молчать об этом?" Нас спросил Глеб не рассказывать об этом сегодня, планируя сделать сюрприз в выходные и отметить это событие в ресторане. Вот мы с братом и молчали. А ты говорила, что нам нельзя доверять никакую тайну, что мы ещё маленькие. Да уж, выросли, детки. Объясни, почему ты её снял? Орден нужно носить открыто. Это подтверждение твоего статуса. Но об этом мы поговорим завтра. А сейчас давай определимся с приглашением. Сказала строго Диана, раскрывая красивый конверт. Так, так, так. Приглашение на всю семью. А это означает серьёзные расходы. Нужно срочно ехать покупать платья и костюмы. Отец может пойти в новой форме. На этом сэкономим. Моё новое платье я ещё не одевала. А значит, можно одеть его. Остаётся два костюма и одно платье для Анастасии. Ну, в принципе, не всё так плохо. Значит, завтра рано утром едем в ателье, где тебе шили одежду на свидание. Я уже там была на днях. Довольно хорошее место, и, осмотрев мою визитку, нас обещали обслужить там. Как чувствовала, что могут пригласить на светскую встречу. Ну, мам, я хочу выспаться, закончила Настя. Вот все аристократы и будут с утра спать, а мы успеем пройти перед всеми. Поверь мне, я знаю, о чём говорю. Да и целый день у нас будет свободен. Решено. С утра в ателье, а затем едем смотреть владения Глеба, а в воскресенье с утра отправимся смотреть его новое приобретение. Для Насти и Александра это будет полезным. Пусть привыкают разбираться во всех тонкостях управления. Уверена, им это пригодится в будущем, сказала она, вставая из-за стола.